Глава четвертая. однажды весной, а когда же еще ясное дело, я увязался за соседской элитной кошечкой. Семеня за ней чуть поодаль, я не приметил, как очутился на скоростном катере ее хозяина. О, это была удача! Наши глаза встретились. Знаете, как плавится масло на сковороде под жарким огнем? Масло, понятно, это я, а огонь модная киска. От восторга мои глаза сузились до китайских щелочек, брови от умиления поехали вверх, челюсть отвисла, а язык вывалился до колен, так что слюной затопила верхнюю палубу. Ах, какая же она была сладкая конфетка! Крутила хвостом перед моей довольной мордой, а я был счастлив и нежен, предусмотрителен и галантен. На вострефуше обхаживал со всех сторон этот душистый леденец. И порхал бабочкой, не смея дотронуться до ее шорстки. Улучив момент, я таки обласкал хвостом блондинку экзотической породы. О да, она была по-настоящему породиста. Ответила мне взаимностью, и я, ровно окрыленный ангел, взлетел и завис в мечтах о любви. Пока грозный взгляд ее хозяина не приземлил меня на палубу обетованную, С меня тут же слетела маслянистая блажь. Я скиз, словно перегретое молоко. Настроение разом с хвостом опустилось до пола, прикрыв место между задними лапами. Уши прижались к затылку, а глаза, полные ужаса от вины, просили человека о пощаде и снисхождении. «Если у вас когда-нибудь будет кот, пожалуйста, не делайте так». Не хватайте его за шкирку предами, даме, покорившей мужественное сердце. Прежде всего, это неэтично и оскорбительно. Станьте на место кота, и вы осмыслите ту постигшую меня трагедию. Схватив за шиворот, капитан ближнего плавания тряс меня так, что глаза съехались в кучку в районе лба. Он обругал меня последними словами, и я чуть не обделался, взглянув в жестокие глаза монстра. В них я прочитал маниакальную злость. Вам не понять моего страха и позора. Хвост дрожал, он крепко прижался к паху. Я знал, что мужское достоинство нужно охранять в первую очередь. Мужики подтвердят эту нехитрую мудрость. Дикий крик хозяина блондинки и мой соединились в леденящий вопль. «Ах ты, тварь! Ты откуда взялся? Дворняга! Ты на кого глаз положил?» Мужик стряс всех блох, которые предположительно бегали по мне. «Мяу!» — визжал я, изъясняясь на кошачьем, и, как мог, выворачивался, зацепив когтями запястье драчуна. «Ты! Меня! Царапать!» — он схватил меня за хвост и поднял. Прием был запрещенным, чересчур унизительным. Не раздумывая, я уцепился покрепче в лицо верзилы и понял, что кровь, Стекающее по его животу дело моих когтей. Я несказанно радовался. «Получи, скотина, я еще не так могу!» сларадство я мечтал, чтобы враг меня отпустил. Мой бедный хвост онемел и чуть не оторвался. Обидчику мало было моего унижения. Он, вообразив себя Герасимом, решил утопить меня, будто я муму бесхребетная. И тут я понял, что кружусь, словно на карусели. Глаза разбежались к вискам. Чувствую, что хвост через секунду останется в руках невменяемого человека. «Мяу!» — двадцать раз повторил я, имея в виду, что «я тебе все вены порву, глаза выдеру» и... Я хулил мужика, пока летел по орбите, центром которой был хвост. Обматерив неприятеля нецензурной бранью, я тонул разом с посланными супостату устрашениями когда здоровяк зашвырнул меня с размаху в волны от мотора. Казалось, что мне почти с корнем выдрали хвост. Космический полет с максимальными перегрузками завершился утоплением в водах городской речки. Поведаю вам тайну, как я проверил себя на живучесть в момент потери моей первой жизни. Ох, это были непередаваемые очучения. Вода хлынула во все отверстия, Я сразу не понял, что тону. Однако меня голыми руками не возьмешь. Кот – это же не муму, добрейшее и преданное человеку создание, готовое тонуть по прихоти хозяина. Решив, что лодочный мотор мой враг и хочет перемолоть мои косточки, как в мясорубке, я, работая лапами, а кипчела крыльями, выгреб таки тело на поверхность. Поясню, почему я сравнил себя с пчелой. По такому принципу летают пчелы. Я создал спереди пониженное, а сзади повышенное давление воздуха, что и подняло тело на поверхность. Хотя мне казалось, что я стою на месте. Вихревой поток крутил мое тело, словно в центрифуге. Ну, знаете, голова, ноги. Пару раз меня даже стошнило. Выкрученные на бикрень мозги встали на место только тогда, когда я подгреб к берегу и ощутил долгожданную твердь под лапами». С тех пор мой хвост торчит, словно сломанная антенна. Четверть суток я вылизывал шерсть, желая просушить каждую ворсинку. Рот нахлебался столько воды, что пару дней я не вылезал из туалета. Путь посвящения в матросы завершился удачно. Я здесь с вами и жив. О, как же хорошо быть человеком! Люди не боятся воды, быстро плавают, хотя и трусов я повидал на своем веку. Некоторые лезут в воду, не умея плавать. Ну, эти, безусловно, идиоты. Меня теперь в воду на аркане не затянешь, даже помочить подушечки лап. Ненавижу быть котом. И снова о женщинах. Мужчины, я сейчас про людей говорю, ищут спутницу жизни, заводят семью, затем радуются внукам, А что делает кот? Правильно думаете. Слушайте и делайте выводы. Весна. это пора года у котов связана с поиском подруги. Журчат ручьи. Солнце не только светит, но и греет. Лежу я, значит, на подоконнике, и вдруг... От удара солнечным лучом по голове понимаю, что пора выдвигаться на свидание. Сердце не повиновалось разуму. А он у меня есть, поверьте. Молодая кровь бурлила, мешая сну, и вот в шаговой доступности от окна я увидел ее и чуть не свалился на пол. Стройная, гладкошерстная роковая брюнетка, держа хвост трубой, дефилировала на полусогнутых лапках мимо меня. Я поднялся на задние лапы, поцарапал стекло, затем метнулся к двери, чтобы догнать обольстительную дамочку. «Ха! Думаете, что киска завоевана? Вы ошибаетесь!» Только поманила соблазнительными формами. На самом деле звезданула меня по носу так, что искры неделю сыпались из глаз. На этом расправа не закончилась. Душечка грызнула мою спину так резво, что я, похулив ее челюстью, чуть не описался от боли. Но на этом любовная драма не закончилась, потому что физически ощутил, что вляпался по самое не хочу в любовный треугольник. Когда моя спина потяжелела, а острые клыки соперника впились в мой загривок, отбиваясь лапами, я понял, что живым не уйти. Все же, вывинтившись от хватки ревнивца, я применил один из лучших приемов дал далдеру. Виртуозно разделавшись с соперником, я оставил ему на память клок своей шерсти, вырванный с кожи. В тот год я надолго потерял интерес к противоположному полу. Теперь, когда вижу обольстительную кралю, у меня начинает ныть загривок. Вот такой я любовник-неудачник. А теперь о мудрости стариков расскажу, чтобы вы тоже прислушивались к советам пожившим на этом свете людям.